«Зэдельгем. 6 июля 1931. Телеграмма? Сиксмит? Ты осел? Не присылай их больше, я тебя умоляю. Телеграммы привлекают внимание. Да, я по-прежнему за границей. Да, недоступен для костоломов Брюера. Из письма моих родителей с просьбой сообщить, где я, сделай бумажный кораблик и пусти его вниз, по Кэму». Папик обеспокоен только потому, что его трясут мои кредиторы. да вы посмотреть, не облетит ли с семейного дерева сколько-то банкнот. Однако долги лишенного наследства сына — это дело одного только сына и никого больше. Поверь мне, я заглядывал в законы. А мамик отнюдь не безумна. Безумной она может сделаться только из-за перспективы полного опустошения графина. Прослушивание мое имело место в музыкальной комнате Эйрса — позавчера. После ленча. Потрясающего успеха, мягко говоря, не имел. И теперь не знаю, как много дней здесь пробуду. Или же как мало. Должен признаться, что ощутил некоторый холодок, заранее усевшись на фортепьянный стул самого Вивиана Эйрса. Этот восточный ковер, видавший виды диван, бретонские буфеты, забитые пюпитрами, рояль Бюзендорфер, коррельон, Все они были свидетелями зачатия и рождения вариаций на тему матрёшки и его песенного цикла «Острова общества». Погладил ту самую виолончель, на которой впервые прозвучал гибель, концерт для скрипки. Услышав, как Хендрик подкатывает своего хозяина, прекратил озираться и уставился в дверной проём. Эйрос составил без внимания мою фразу. «Очень надеюсь, что вы поправились, мистер Эйс». Его лаке оставил его перед окном, выходящим в сад. «Ну?» — спросил он после того, как мы с полминуты пробовали на «Валяйте». «Произведите на меня впечатление». Спросил, что ему хотелось бы услышать. «Так я и программу должен вам выбрать». «Ладно. Вы освоили трех слепых мышек?» «Так что я уселся за Безендорфер», и стал играть этому сифилитическому чудику трех слепых мышек в манере язвительного Прокофьева. Эйрс никак не отозвался. Продолжил в более мягком стиле, ноктюрном Шопена, в тональности «фа» мажор. Прокофьев Сергей Сергеевич, 1891-1953. Композитор, новатор, пианист, дирижер. На раннем этапе творчества, близкий к антиромантическим идеям русского авангарда. В 1918-1933 годах жил за рубежом. Автор опер Игрок 1916, Любовь к трем апельсинам 1919, Огненный ангел 1927, Война и мир 1943, вторая редакция 1952. Балета Ромео и Джульетта 1936, симфонической сказки Пети и Волк 1900 1936-й, кантата Александр Невский, 1939-й и других. Шопен, Фредерик, 1810-й, 1849-й, польский композитор и пианист. С 1831 года жил в Париже. По-новому истолковал многие жанры. Возродил на романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, драматизировал танцы, мазурку, полонез, вальс. Он перебил меня, проскулив. пытаетесь меня разжалобить, а, Фробишер?» Заиграл вариацию на тему «Лодовико Ронкалли» самого В.Э. Но прежде чем отзвучали два первых такта, он трехэтажно выругался, ударил по полу тростью и сказал «Потакание самому себя ослепляет! Разве не учили вас этому в колледже, Кая?» Проигнорировал это и закончил пьесу «Нота в ноту». Для завершения фейерверка рискнул взяться за 212-ю сонату Скарлатти в тональности ля-мажор, этакий бет-нуар, предмет ненависти, отвращения, исполнителей. Арпеджо и музыкальная акробатика. Раз или два прокололся, но прежде меня никогда не прослушивали как концертного солиста. После того, как я закончил, В.Э. продолжал покачивать головой в ритме исчезнувшей сонаты, а может, просто вторил нечетким качающимся тополям. Меня огорчило бы, но не удивило, если бы я от него услышал «Отвратительно, Фробишер!» «Сей момент убирайтесь из моего дома!» Вместо этого он признал. «Что ж, у вас могут быть задатки музыканта? Чудесный сегодня день. Пройдитесь к озеру, посмотрите на уток. Мне надо, о, немного времени, чтобы решить, могу я или нет, найти применение вашему дару. Ушел, не промолвив ни слова. Кажется, старый козел во мне нуждается, но у меня совсем плохо обстоит дело с благодарностью. Если бы мой бумажник позволял мне уехать, я нанял бы такси обратно в брюгге и отказался бы от всей сумасбродной идеи странствующего рыцаря. Он сказал мне вслед. Один совет, Фробишер. Гратис. Бесплатно. Латынь. Скарлатти играл на клавире а не на пианино. Не надо его так разукрашивать и не пользуйтесь педалью, чтобы вытянуть те ноты, которых не можете взять пальцами. Я отозвался в том смысле, что мне надо... О! Немного времени, чтобы решить, могу я или нет найти применение его дару. Пересек двор, где садовник со свекольным лицом чистил заросший водорослями фонтан, Заставил его понять, что мне требуется поговорить с его хозяйкой, да побыстрее. Он туп, как черенок садовой лопатой. И он неопределённо махнул рукой в сторону Нейрбеки, изображая рулевое колесо. Чудесно. Что теперь? Посмотреть на уток, а почему бы и нет? Можно бы придушить парочку и оставить их висеть в платяном шкафу в э Да, настолько мрачным было у меня настроение. Так что я жестами изобразил уток и спросил у садовника, где. Он указал на бук. «Ступай туда, это сразу по ту сторону». Туда я отправился, перепрыгнув через запущенную низкую изгородь. Но прежде чем достиг гребня, меня достиг звук галопа, и на своем черном пони наверх поднялась «Мисс Эва Ван Утрив де Кроммелинг». В дальнейшем хватит просто старушки Кроммелинг, иначе у меня кончится чернила я ее поприветствовал она ограцевала вокруг меня как королева баудицея подчеркнуто не отзываясь баудка бадицея королева бриттов противостоящие римской колонизации умерла около шестидесято -го года как же сегодня влажно Саркастическим тоном пустился я в светскую болтовню. «Я склонен думать, что позже пойдет дождь. Вы согласны?» Она ничего не сказала. «Ваша одежда лучше, чем ваша манера», — сказал я. «Ничего». За полями затрещали выстрелы, и Ева успокоила свою лошадку. Лошадь ее — сущая красавица. Никто ни в чем не может обвинять лошадь. Я спросил у Евы, как зовут пони. Она отвела со щек черной спиральки локонов. Я назвала эту лошадку Нефертити. — В честь той царицы Египта, которая так мне нравится, — ответила она по-французски и отвернулась. — Она разговаривает! — воскликнул я и проследил за ее галопом, пока девушка не превратилась в миниатюру на пасторале Ван Дейка. Ван Дейк, 1599-1641. Фламандский живописец эпохи барокко, ученик Рубенса также работал в Италии и Англии. По элегантным параболам пустил ей вслед артиллерийские снаряды. Повернул дуло пушек на шато Зедельгем и растало крыло эрса в дымящиеся обломки. Вспомнил, в какой стране мы находимся, и остановился. Позади расколотого молнии бука лук опускается к декоративному озеру, звенящему от множества лягушек знавалые лучшие времена. Ненадежный пешеходный мостик соединяет берег с островом, а на воде в огромных количествах цветут желтовато-красные лилии. Время от времени по воде бьют хвостами серебряные караси и блещут в ней, как новые пенни. Украшенные бакенбардами оранжевые утки крякают, выпрашивая хлеб. Эдакие изысканно наряженные попрошайки вроде меня самого. В лодочном сарае, выстроенном из просмоленных досок, гнездятся ласточки. Под грушевыми деревьями, когда-то здесь был сад, я улегся на землю и предался ничего не деланию, искусству, которым в совершенстве овладел во время своего выздоровления. Между ничего не и ленью такая же разница, как между гурманством и обжорством. Наблюдал за воздушным блаженством спаренных стрекоз, даже слышал звук от их крыльев экстатически похожий на хлопанье полосок бумаги попавших в спицы велосипеда следил за слепозмейкой, исследовавшей миниатюрную амазонию вокруг корней где я лежал бесшумно не вполне нет много позже был разбужен первыми крапинками дождя дождевые облака достигали критической массы подобно спринтер убросился обратно к ззедельгему так быстро как едва ли еще когда побегу, лишь за тем, чтобы услышать в своих ушных проходах обрушивающийся рев и ощутить, как первые крупные капли колотят по моему лицу, словно молоточки ксилофона. Только успел, что переодеться в единственную чистую рубашку, прежде чем позвонили к обеду. Миссис Кроммелинг извинилась. Аппетит у ее мужа все еще слаб, а юная особа предпочитает есть в одиночестве. Ничто не подходило мне лучше. Тушеный угорь, кервелевый соус, легко пляшущий на террасе дождь. В отличие от фробишеров и большинства английских семей, с которыми я знаком, еду в шато не поглощают в полном молчании, и мадам К. рассказала мне немного о своей семье. Кроммелинки жили в Зедельгеме с тех отдаленных дней, когда Брюкге был самым оживленным портом Европы. Трудно в это поверить, но так она мне сказала и Ева увенчала собой шесть веков улучшения породы. Как-то потеплев к этой женщине, я с ней согласился. Она подается вперед, как мужчина, и курит пахнущие миррисом сигареты через мундштук из носорожьего рога. Заметила, однако, довольно резко, что из мира, по-видимому, исчезли все ценности. В прошлом ей довелось пострадать от вороватых слуг и даже от одного-двух обнищавших гостей, если я могу поверить, что люди могут вести себя так бесчестно. Заверил ее, что мои родители страдали от того же самого, и вытянул щупальца касательно моего прослушивания. — О вашем Скарлатте он отозвался, как о не вполне загубленным Вивиан презирает похвалу. Он против ее раздачи и получения. Он говорит, если люди тебя хвалят, значит, ты не идешь своим собственным путем. Спросил ее прямо, считает ли она, что он согласится меня принять. Я очень надеюсь на это, Роберт. Другими словами, поживем, увидим. Вы должны понять, он смирился с тем, что не напишет больше ни единой ноты. Это причинило ему огромную боль. Воскрешение надежды на то, что снова сможет сочинять. Что ж, это не такой риск на которой можно решиться с легкостью?» Вопрос был закрыт. «Я упомянула свои встречи с Евой, и мадам Ка проговорила, моя дочь была невежлива. Всего лишь сдержана. Таков был мой безупречный ответ. Моя хозяйка наполнила мой бокал доверху. У Евы тяжелый характер. Мой муж был очень мало заинтересован в том, чтобы вырастить из нее юную леди. Ему никогда не хотелось детей». Существует мнение, что отцы и дочери души друг в друге не чают, правда, но здесь совсем другой случай. Ее учителя говорят, что она старательна, но скрытна. И она никогда не пыталась развить свои музыкальные способности. У меня часто бывает такое чувство, что я совсем ее не знаю. Я одолил доверху бокал мадам к и она вроде бы повеселела. «Послушать только, как я причитаю» а ваши сестры месси я уверена настоящие английские розы с безукоризненными манерами очень сомневаюсь чтобы ее интерес к женской ветви семьи фробишеров был искренним но этой женщине нравится смотреть на меня когда я говорю и я чтобы доставить удовольствие своей хозяйке нарисовал несколько забавных карикатур на свой собственный ставший мне чуждым клан все это звучало так весело что я едва не почувствовал тоску по дому нынешним утром В понедельник Ева соблаговолила разделить с нами завтрак. Браденгемская ветчина, яйца, хлеб всех сортов. Но девушка изводила свою мать мелочными придирками. А все мои замечания отсекала бесцветными «уи» или резким «нон». Эйрс чувствовал себя лучше и потому ел вместе с нами. Затем Хендрик отвез их дочь на очередную неделю в школе, Ева столуется и ночует у городской семьи Ван элли или вроде того, чьи дочери ходят в ту же школу, что и она. Весь шато вздохнул с облегчением, когда Коули исчезла с тополиной аллеи, которую называют аллеей монаха. Уж очень Ева отравляет здешнюю атмосферу. В девять мы с эрсом перешли в музыкальную комнату. У меня в голове Фробишер вертится одна мелодийка для «Альта», Давайте посмотрим, сможете ли вы ее записать. Рад был это услышать, поскольку ожидал, что начинать придется с мелочей. Переписывание набило черновых нотных листов и прочее. Если бы я в первый же день доказал свою ценность в качестве чувствительной авторучки В.Э., то получение искомой должности было бы уже почти решенным делом. Сел за его стол, наточил карандаш. Взял чистый нотный лист и стал ждать, чтобы он одну за другой называл свои ноты. Неожиданно этот чудак заревел. «Та-та-та! Та-та-та! Ти-ти-ти! Та-та! Ясно! Та-та! Ти-ты-та! Спокойная часть! Та-та-та! Та-та!» «Ты понял?» Очевидно, старый пень находил это забавным. Возможности записать выкрикиваемую им фальш-нотами было не больше, чем составить партитуру криков дюжины ослов. Но секунд через тридцать до меня дошло, что это не шутка. Пытался его остановить, но он был так поглощен своим деланием музыки, что ничего не замечал. Я впадал во все больше и больше отчаяния, а Эрс тем временем все продолжал, продолжал и продолжал, Мой замысел был неосуществим. О чем я думал на вокзале Виктория? Удрученный дал ему исполнить всю его пьесу, лелея слабую надежду на то, что если она полностью сформируется у него в голове, позже будет легче воспроизвести ее снова. «Вот и все!» — провозгласил он. «Уловили? Теперь, Фробишер, напойте ее, вы, и посмотрим, как она звучит!» Спросил, в какой мы были тональности. «Си бемоль, разумеется!» «Ключевые знаки темпа...» Эйрс ущипнул себя за переносицу. «Вы что, хотите сказать, что не уловили моей мелодии?» Встряхнувшись, напомнил себе, что он полностью невменяем. Попросил его повторить мелодию гораздо медленнее и одну за другой обозначить все ноты. Последовала напряженная пауза, длившаяся, как мне показалось, часа три, в течение которой Эйрс решал, разразиться ему гневом или нет. В конце концов он издал мученический вздох четыре восьмых меняющийся на 8 восьмых после 12 такта если вы умеете считать до 12 пауза вспомнила своих денежных трудностях и закусил губу тогда давайте пройдемся по всему снова покровительственная пауза готовы медленно Та! какая-то нота В последовавшие за этим страшные полчаса я вынужден был угадывать все ноты одну за другой. Эйрс подтверждал или отрицал мои догадки, устал, кивая или мотая головой. Когда мадам К. внесла вазу с цветами, я изобразил на своем лице «сос», но В. Э. сам заявил, что у нас был день великих испытаний. Когда я удалялся, то слышал, как Эйрс, ради моего блага, проговорил «все и окаста Этот парень не в состоянии записать простейший мотив. С тем же успехом я мог бы присоединиться к авангарду и метать дротики в клочки бумаги с написанными на них нотами. В конце коридора миссис Вильямс, экономка, жаловалась какой-то невидимой мелкой сошке на сырую, неустойчивую погоду и на свое влажное белье. Она в лучшем положении, чем я». Мне приходилось манипулировать людьми ради достижений, сладострастия или займов, но никогда ради крыши над головой. Этот гниющий шато весь пропах грибами и плесенью. Вообще не надо было сюда приезжать. Искренне твой. Р.Ф. Постскриптум. Финансовое затруднение. Какая удачная фраза. Неудивительно, что все бедные социалисты. «Слушай, вынужден попросить у тебя взаймы. Обстановка в Зедельгеме самая непринужденная, какую мне только приходилось видеть, к счастью, потому что гардероб дворецкого моего отца обеспечен гораздо лучше, чем сейчас мой. Но все-таки необходимо соответствовать каким-то меркам. Не могу дождавать на чай слугам. Если бы у меня остались богатые друзья, я попросил бы у них, но правда заключается в том, что их у меня нет». Не знаю, пришлешь ли ты деньги телеграфом отправишь почту или как-нибудь еще, но ты ведь ученый, ты найдешь способ. Если Эйрс попросит меня удалиться, мне конец. Новость о том, что Роберт Фробишер вынужден был вымаливать деньги у своих бывших хозяев, когда они вышвырнули его на улицу по причине непригодности к работе, обязательно просочится в Кембридж. Я умру от стыда, Сиг Смит. Честное слово, умру. Ради бога. Пришли мне, что сможешь, безотлагательно.